79. В том же году, в 58 году столетия, как-то пришла к Атлина и рассказала следующее. Прошедшей ночью, намазавшись волшебной мазью, я полетела на колокольную собора Богоматери. Здесь я увидела стихийных духов, которые несли людские молитвы ангелам, а те переносили их дальше на небеса, к подножью престола Господня. И небо было покрыто сверкающими звездами. Вдруг с одного костра поднялась черная тень, взлетела и села рядом со мной на колокольне. И Я увидела Клааса. Он был таким же, как всегда, в одежде угольщика. И он спросил меня, «Что ты делаешь на колокольне?» — А ты, — спрашиваю я, — почему ты летаешь, как птица, и куда направляешься? — На суд, — ответил он. — Разве ты не слышала трубы Архангела? Я стояла подле него и чувствовала, что тело его воздушное, а не плотное, как у животного, и я приблизилась, вошла в него, как в теплое облако пара. У ног моих, разбросанные по всей Фландрии, мигали огоньки, и я сказала себе «Люди, которые так рано встают и поздно трудятся благословенны Господом!» И всю ночь слышала я трубу архангела. Потом явился передо мной другой призрак, принявшийся из Испании. Он был старый дряхал. Подбородок его выдавался точно туфля, а к губам присохли кусочки сахару. На нем была горностаевая мантия, покрытая красным бархатом, на голове императорская корона, в одной руке — сардинка, в другой — кружка пива. Усталый он тоже спустился на колокольню. Я опустилась перед ним на колени и сказала, — Ваше Величество, припадаю к стопам вашим, но не знаю, кто вы, откуда вы и что вы делаете на земле. — Я из монастыря святого Юста в Эстремадуре, — ответил он. Я был император Карл Пятый. «Но куда?» — спросила я. «Куда вы направляетесь в эту ночь среди этих грозовых туч?» «На суд», — ответил он. «На суд». Только что император собрался съесть свою сардинку и запить пивом, как раздалась труба архангела, и он поднялся недовольно бурча, что ему помешали поужинать, и полетел. Поспешила следом за его величеством. он летел тяжело вздыхая от усталости одышки и кая иногда даже и с работой ибо смертный час захватил его во время расстройства пищеварения неудержимо неслись мы точно стрелы выпущенные из килового лука звезды мелькали мимо нас чертя сверкающие линии по небу и мы видели как они отрывались и падали труба архангела все гремела, какой то потрясающий всепроникающий гром При каждом звуке сотрясалась и разрывалась вся толща воздуха, точно пронесся ураган, и раскрывался перед нами путь. Пролетя тысячи и тысячи миль, мы увидели перед собой Иисуса Христа во всей Его славе на звездном престоле. Справа от Него был ангел, заносящий на бронзовую скрижаль все дела людские, а слева мать прецветая Дева, неустанно молящаяся за грешников. Класс император Карл бросились на колени перед престолом. Ангел сбросил с его головы корону и сказал «Здесь один царь, Христос». Это, видимо, рассердило его святейшее величество, но император смиренно ответил «Не позволено ли будет мне докончить эту сардинку и мое пиво, ибо я проголодался от долгого пути?» «Да ведь ты голодал всю жизнь», — сказал ангел. «Но все равно ешь и пей». Император пожевал сардинку и запил ее пивом. Тогда заговорил Христос и сказал, «С чистым ли сердцем предстаешь ты перед судом?» «Надеюсь, что да, Господь мой милостивый, был в свое время исповедался». «А ты, Клаас?» — спросил Христос. «Ты не трепещешь, как этот император?» «Господь мой спаситель!» — ответил Клаас. «Нет души чистой перед тобой». и потому нет во мне страха. Ибо ты — великая милость, и ты — великое правосудие. И все-таки страшно, потому что много за мной грехов». «Говори, падаль», — сказал ангел императору. «Я, Господи», — отвечал Карл смущенным голосом. Перстами твоих священнослужителей помазан на царство, их благословением и молитвами был освящен, как король Кастильский и римский император Германский. Неустанно была моя забота охранить власть, полученную мной от тебя, и мечом, и веревкой, огнем, и могилой карал я посягнувших на нее реформаторов». Но ангел прервал его. Ты хочешь обмануть нас, катаральный лгунишка. В Германии ты терпел реформаторов, потому что боялся их. В Нидерландах ты их вешал, жёг, живьём в землю зарывал. Рубил им головы, потому что здесь у тебя была одна забота — собрать побольше с этих трудолюбивых пчёл. Сто тысяч душ приняли кончину по твоей вине. Не потому что ты возлюбил Христа, моего Господа». но потому что ты был деспот, тиран, вымогатель, любил лишь одного себя, а затем рыбу, мясо, вино и пиво, ибо ты был прожорлив, как собака, и жаден, как губка. — Теперь, — говорит ты, — класс, — сказал Христос. Но ангел поднялся и сказал. — это мне о чем говорить. Он был добр и трудолюбив, как бедный народ фландерский. Охотно работал и охотно смеялся. Соблюдал верность своим государем в которой он присягал и думал, что и государи соблюдает верность, которую обязаны ему. Он имел деньги, был обвинен и так, как приютил у себя реформатора, был сожжен на костре. «О, бедный мученик, — сказала Пресвятая Дева, — зато теперь ты на небесах, где текут свежие ручейки, где бьют фонтаны молоком и вином. Пойдем, угольщик, я отведу тебя». И вновь зазвучала труба архангела, и я увидел, как из глубины пропасти вынырнул человек в железной короне, обнаженной и прекрасный На ободке короны было написано «В тоске до страшного суда». Он приблизился к престолу и сказал Иисусу Христу, «Я твой раб, пока не стал господином». «Сатана», — сказала Пресвятая Дева, — «придет день, и не будет ни рабов, ни господ». И Христос, который есть любовь, и сатана, который есть гордость, будут называться сила и мудрость? — Ты добра, прекрасная женщина, — сказал сатана. И обратившись к Христу, он спросил, указывая на императора, — Что прикажешь сделать с этим? Христос ответил, — Ты отведешь этого на царство венчанного червя в комнату, где соберешь... Все орудия пытки, бывшие употреблением в его царствование, всякий раз, когда несчастный, невинный человек будет подвергнут пытке водой, которая вздувает людей, как пузырь, или пытке огнем, который сжет им пятки и подмышкой, или пытке тисками, раздробляющими пальцы или казни четвертованием, всякий раз, когда свободная душа испустит на костре последнее дыхание, Шаг за шагом пусть и он пройдет через все эти мучения, дабы он узнал, сколько страданий может причинять несправедливый человек, властвующий над миллионами других людей. И он будет гнить в темницах, умирать на плахе, чахнуть в изгнании, тоскуя по родине. Пусть он подвергнется позорящим наказаниям, бесчестию и бичеванию. Пусть он будет богат и потом ограблен казной, пусть станет жертвой доносов, пусть разорят его конфискации. Обрати его в посла, чтобы он научился послушно работать, получать побои и питаться отбросами. Сделай нищим, чтобы он просил о подаянии и получил в ответ ругань. Сделай его рабочим, чтобы через силу трудился и ел мало. Когда он достаточно настрадается душой и телом, В образе человеческом обрати его в собаку, которая за свою преданность получает только побой. Сделай его индийским рабом, чтобы его продали с торгов. Сделай его солдатом, чтобы он шел воевать по чужому приказу и давать себя убивать, сам не зная за что. И когда таким образом в течение трехсот лет все муки, все горести будут исчерпаны, сделай его свободным человеком. если тогда он будет добротой, подобен классу то дай его телу клочок земли под сенью прекрасного дерева, покрытый ковром зелени, в полдень охлажденный тенью, утром озаренный солнцем. Клочок земли для вечного успокоения. И друзья его придут на его могилу пролить горькие слезы и усадить его фиалками, цветами воспоминания. «Смилуйся, сын мой!» — воскликнула Пресвятая Дева. «Он не знал, что творит, ибо власть порождает жестокосердие». «Нет ему пощады», — ответил Христос. «О!» — вскочил император. «Нельзя ли мне хоть стакан андалузского вина?» «Пойдем», — сказал сатана. «Прошло время вина, мяса и фазанов». и он потащил мрачнейшие недра преисподней бедную душу Его Величества, еще живавшего свой кусочек сардинки. Из жалости сатана дал ему пожевать еду. Потом я увидел, как Пресвятая Богородица возносит душу класа вверх к небесам, где звезды пышными гроздями свешиваются с небосвода. Здесь, омытый ангелами, он стал молодым и прекрасным. они подали ему... Рюст-пап, и кормили его серебряными ложками, и небеса закрылись. — Он в царстве небесном, — сказала Соткин. — Пепел стучит в мое сердце, — сказал Улленшпигель.